Так что и с замужеством, и с работой у меня были большие проблемы. По мнению матери, у меня отвратительный характер. Я злая, нездержанная, быстро впадаю в ярость и могу наговорить лишнего, о чем потом, кстати, нисколько не жалею. Возможно, мамочка преувеличивает. У нее самой характер не сахар. Тому пример пятеро мужей или шестеро. От хорошей ласковой жены никто по собственной воле не уйдет. Последний вывод я сделала чисто теоретически. Короче, скандалы наши возникали все чаще и занимали все большее время. И тут вдруг оказалось, что умерла какая-то мамочкина старая тетка, о которой я и понятия не имела, и оставила ей однокомнатную квартиру. Мать мигом переоформила квартирку на меня, купила дешевенький диван, Потому что поломанную теткину мебель пришлось выбросить, и отдала свой старый холодильник. И дала понять, что на этом считает свой родительский долг по отношению ко мне выполненным. А чтобы я окончательно оголодав, не являлась к ней в дом, мать раз в месяц дает мне денег на еду и оплату коммунальных услуг. И то она каждый раз твердит, что вовсе не обязана это делать, и что терпение ее скоро лопнет. Вот почему я так вцепилась в Димича. Это хоть какой-то шанс некоторое время пожить по-человечески. И все у нас вроде бы складывалось неплохо, но тут влезла Лиска Веселова, чтобы ей в солярии сгореть до угольев и в сауне перегреться. При мысли о теплой сауне или еще лучше о русской парной бане, где пахнет свежим березовым паром, мне стало так холодно что все кости свело судорогой. Наглые настенные часы показывали, что прошло всего 55 минут с того времени, как меня сюда определили. Да ни что, издеваются. Я проделала несколько гимнастических упражнений, но стол ужасно скрипел. Я испугалась, что меня услышит добросовестная Кондратьевна, и перестала. Холод пробирал до костей. Господи, ну что я тут делаю? Да так ли уж нужен мне этот Димыч? Из чего я взяла, что у нас с ним сложилось бы что-то серьезное? Подумаешь, переспали раза три. Как говорится в известном анекдоте, это вовсе не повод для знакомства. И как хорошо было бы сейчас очутиться в своей собственной квартирке, напиться обжигающего чаю с вареньем и залезть в ванну. Ванна у меня в ужасном состоянии. Но вода-то горячая идет. Я спрыгнула со стола и сделала несколько приседаний. Движения немного согревали, однако ужасно противно было стоять босыми ногами на грязном цементном полу. Так что пришлось снова сесть на стол. Я совсем приуныла, но тут раздался стук в дверь. Кто-то кричал хриплым басом: Кондратьевна отвечала ворчливо, что сейчас идет и что вот подождать две минуты не могут. Я улеглась на опротивевший стол и аккуратно накрылась простыней. Судя по голосам, санитары были другие, не невыспавшиеся и злые. Они привезли двоих после аварии. Слава богу, Кондратьевна указала им самый дальний от меня угол, но включила свет. Так что я невольно жалось под простыней. Однако никто не обратил на меня внимания, у них своих забот хватало. Кондратьевна ныл один голос: "Ну, налей спиртику для поддержания тонуса. Замерзли, как негры в Антарктиде. А нам еще целую смену мучиться". "Спирта не дам", твердо произнес голос Кондратьевны. "А вот чаю могу налить для поддержания тонуса". Да и согревает чай лучше всякого спирта. Чай, не водка, много не выпьешь, разочарованно протянул голос. «Некогда нам тут с тобой чиги гонять, рыкнул второй санитар и дверь хлопнула. Снова всё затихло. Свет в покойницкой погас. Я выждала еще минутку и села на своем столе, обхватив колени. Холод был жуткий. У меня буквально стучали зубы. Давно уже выветрился весь хмель, а с ним и тепло из организма. Надо сваливать. Если я проторчу здесь не то что до утра, а хотя бы еще час, 100% схлопачу воспаление легких. Тут я представила себе торжествующую Лиску, представила, что она полетит с Димичом на Мальдивы. В конце концов, черт бы с ними со всеми. Надо же, во что меня втянули? Теперь зубы мои заскрипели от злости. И вроде бы от той же злости даже стало немножко теплее. Так я провела еще полчаса, попеременно то стуча зубами от холода, то скрипя ими от злости. Но наконец не выдержала, слезла со стола и подкралась к двери. Дверь была прикрыта неплотно. Я еще расширила щелку и осторожно выглянула. Через эту щелку мне была видна небольшая комната: пара стеллажей, узенькая кушетка и холодильник. За письменным столом сидела высокая, строгая женщина средних лет. Надо полагать, та самая знаменитая Раиса Кондратьевна. На столе перед ней горела лампа под зеленым абажуром. Возле стола стоял масляный радиатор. На этот радиатор я смотрела с завистью. как ей, наверное, тепло она, зараза еще кутается в шерстяной платок. Незаметно мимо этой тетки не проскочишь. Входная дверь, единственный путь на свободу, находится прямо у нее за спиной. А если она меня увидит, еще, пожалуй, в обморок грохнется. Хотя по ней не скажешь, что она такая слабонервная. А если даже и упадет в обморок, мне наплевать. Еще даже и лучше не будет мешать. В любом случае, дольше терпеть холод покойницкой я просто не в состоянии. Хоть босиком домой побегу. Я уже собралась было распахнуть дверь и выскочить наружу, как вдруг раздался громкий, требовательный звонок. Тетка в платке поднялась, подошла к входной двери, наклонилась к глазку и спросила недовольным голосом: "Ну, кого там еще черти принесли?" Открывай, хозяйка, послышалось из-за двери. Принимай еще одного постояльца. Женщина привычно дернула засов, распахнула железную дверь. В маленькую комнатку ввалились двое здоровенных мужиков в белых халатах. Один из них нес сложенные носилки. "Эй, вы из какой бригады?" забеспокоилась тетка. "И где ваш покойник, и где документы на него?" Насчёт покойника, не беспокойся, пробасил один из пришельцев. Покойник сейчас будет. А документы? Вот они. С этими словами он вытащил из кармана небольшой темный флакон и брызнул чем-то в лицо тетки. Та охнула и рухнула на кафельный пол. Мужчина наклонился, подтащил женщину к столу и привалил к нему, как мешок картошки. А теперь быстро проговорил он, повернувшись к своему спутнику. Уж на что мне было холодно в Мерцведской, но тут я еще больше похолодел от страха. Только что на моих глазах убили человека. Если даже не убили, а только временно отключили, все равно это наверняка самые настоящие преступники, а я свидетель. А свидетели, как известно, долго не живут. Как только они меня обнаружат, моя песенка будет спета. Из поддельного трупа я превращусь в самый, что ни на есть настоящий. Тем более, что даже свидетельство о моей смерти уже оформлено. В общем, доигралась девочка. Все эти мысли заняли какую-то долю секунды. Двое злоумышленников двигались прямо ко мне, то есть к двери покойницкой. «Еще несколько секунд, и они меня увидят. И тогда я отлетела от двери, завертелась на месте, куда спрятаться? Никаких тайников и укрытий в мертвецкой не было, только металлические столы с покойниками. И тут до меня дошло: единственный способ спрятаться здесь это снова прикинуться трупом. Во всяком случае, до сих пор это у меня неплохо получалось. Мне удалось ввести в заблуждение мента Василия Ивановича и даже эту тертую тетку из морга. Упокой, Господи, ее душу. А может, она жива, ее только отключили на время? Но зачем? Что им тут понадобилось? Наркотики? Вряд ли они тут есть. Что можно взять в морге, кроме покойников? Напряженно размышляя, я молниеносно вскарабкалась на свой прежний стол ставши уже родным, натянула на себя жесткую простыню и замерла. Буквально в ту же секунду дверь мертвецкая со скрипом распахнулась, и на пороге послышались шаги. "А черт!» — прошипел один из вошедших, споткнувшись. "Темно, как у негра в заднице. Где тут выключатель?" После нескольких секунд возни раздался щелчок. И мертвецкую залил ослепительный холодный свет. Холод, как на северном полюсе, проговорил тот же голос. А ты что хотел? В баньке с покойниками попариться? Насмешливо перебил его второй. Ладно, кончай базарить. Делаем дело и уходим. Судя по доносившимся до меня звукам, пришельцы обходили столы с мертвецами, разглядывая обитателей морга. Этот не годится, бурмотал самый разговорчивый. Это вообще мужик. Слышь, Колян, а может вот это подойдет?» Ты что, лимон белина объелся, Она же негритянка». Ну, какая негритянка? гретянка? Она же светлая. Может, мулатка? Или после смерти так потемнело?» Кончай дурью маяться, ищи как следует. «Да уж третий морг обходим, а всё ничего. Ну, вот это точно подойдет». Лимон. Я тебя сейчас на сервел отпущу. Ты меня что, нарочно злишь? Это ведь старуха. Ну, никак на тебя не угодить. Та не гритянка, это старуха. Да черт ли их разберёшь, покойников? Бухтел невидимый Лимон. С каждой секунды шаги приближались ко мне. И наконец наступило страшное мгновение. Один из преступников остановился возле меня. Сдёрнул с моего лица простыню. Я замерла и даже задержала дыхание. Вот сейчас они поймут, что я живая, и тогда. Вот, блин, раздался надо мной изумлённый голос. Костян, ну-ка погляди. Всё, моя песенка спета. Я чуть не потеряла сознание от страха. Ну что ещё, недовольно проговорил второй бандит. Опять какую нибудь старую швабру нашел. Да говорю тебе, погляди сам. Рядом со мной раздались шаги, и второй голос, принадлежавший неведомому Костяну, удивленно выдохнул. Ну нифига себе. Да чего ж похоже? Не увидел бы сам, не поверил бы. Ну вот, засуетился первый. А ты все ворчал. Ну что? Годится? Еще б не годится. Забираем ее и сваливаем. Ты только посмотри, опять проговорил лимон, «Прям как живая. Я снова напряглась. Однако Костян не собирался попусту тратить время. Кончай базарить, живая не живая, давай мешок и сваливаем отсюда, пока еще кто-нибудь не подвалил. Меня грубо повернули на бок, подложили жесткий пластиковый мешок, натянули его на меня и застегнули молнию снизу доверху. Теперь я чувствовала себя колбасной нарезкой в вакуумной упаковке. В новом положении был один плюс. Теперь можно было открыть глаза и не так старательно изображать труп. Достаточно было просто не шевелиться. Однако минусов имелось гораздо больше. Во-первых, хоть я и открывала глаза, но в мешке было совершенно темно. Ровным счетом ничего не видно. С таким же успехом можно было глаза и не открывать. Во-вторых, пластик был жесткий и холодный. А самое главное, в мешке было трудно дышать. Воздух туда едва просачивался сквозь крошечное отверстие на краю молнии. Кроме того, не прошло и секунды, как мешок с его содержимым, то есть со мной, подняли сильные мужские руки и куда-то потащили причём несли меня очень неосторожно, то и дело обо что-то задевая, как будто они несли не живого человека, а, впрочем, они же действительно уверены, что несут покойника, которому уже на всё наплевать. Меня вытащили из мертвецкой, за нами захлопнулась дверь морга, потом я услышала совсем рядом звук работающего автомобильного мотора, и меня бросили на жёсткий, холодный пол. Судя по всему, это был пол микроавтобуса или газели. Раз уж мы все туда поместились. Через несколько секунд мы куда-то поехали. Во всем этом был только один плюс: здесь было немного теплее, чем в морге. Машина-то и дело резко поворачивала, не снижая скорости. Из-за этого я перекатывалась по жесткому полу и скоро отбила себе все бока. Перекатившись в очередной раз, я налетела на чьи-то ноги. Тут же тяжелый ботинок пнул меня в живот, оттолкнув в другой конец кузова. "Нехорошо как-то", раздался рядом знакомый голос одного из похитителей. "Ты, Костян, спокойницей-то не по-человечески обходишься. Разве можно покойника ногами пинать? А если бы тебя кто так ногами Тем более, говорят, до девятого дня ее душа тут еще поблизости обретается. Слушай, лимон, ты меня уже достал, отозвался второй. Она же мертвая, ей же все равно. Хоть на куски ее режь хоть сапогами топчи. А ты, если помрешь, тебе все равно, как с твоим трупом будут обращаться. Хоть и сапогами. Все равно похоронят по-человечески или в выгребную яму кинут. «Все, достал. Еще слово скажешь, вернусь в тот морг, и тебя там оставлю вместо этой на хранение. Вот тогда на своей шкуре узнаешь, все равно или не все равно. Лимон замолчал, на какое-то время в машине наступила тишина, и в мою голову полезли ужасные мысли. Кто эти люди? Зачем им мой труп? То есть я-то еще жива. Тьфу, совсем запуталась. Зачем им покойница? Ведь они сами сказали, что проверили уже третий морг, стал быть, искали кого-то подходящего. И это же надо такому случиться, что подошла им именно я. Вот уж везет мне сегодня. Во всяком случае, так просто сдаваться я не собиралась. Там в морге я не успела своих похитителей как следует разглядеть. Но, судя по всему, ребята не серьезные, шутить не любят и чужих шуток тоже не понимают. Так что, если я сейчас объявлюсь живой, вряд ли они меня выпустят из машины. Надо ждать удобного случая, чтобы удрать. Скоро повороты закончились, теперь мы ехали по прямой. Заметно прибавив скорость, наверное, выбрались на загородное шоссе. Меня явно везут куда-то за город. Куда именно, я понятия не имела, но самое главное, совершенно не понимала зачем. Вдруг болтливый лимон снова подал голос. Надо же, как нам повезло. Я и не верил. Да чего же она похожа на Викторию Сергеевну? С учетом, конечно, что покойница, с учетом, что лицо синее, опухшее а так, прям копия. Нет, лимон. Я с тобой больше не работаю. Так и скажу паяльнику: с кем угодно меня ставь, только не с лимоном. Ты своими разговорами мертвого и тот достанешь. А чё я сказал-то? Я только и сказал, что повезло, нашли трупешник очень подходящий. Ладно, всё, слава богу, подъезжаем. Машина снова свернула, снизила скорость и остановилась. Водитель посигналил, Негромко загудел какой-то мотор, видимо, открылись ворота. Мы снова тронулись, но на этот раз проехали совсем немного и остановились уже окончательно. Меня подняли, взвалили на носилки и куда-то понесли. Вот, говорят, покойники тяжелее живых, снова раздался рядом голос Лимона. А эта девка вроде не очень тяжелая. — Не тяжёлая, фыркнул Костян. Может, тогда ты ее один понесешь? А я пока покурю. Лимон тут же замолчал и меня потащили дальше. Скрипнула открывшаяся дверь, носилки наклонились, видимо, теперь они несли меня вниз по лестнице. Я начала медленно сползать к нижнему краю носилок. Ты чем болтать без конца? Лучше неси, как следует, а то сейчас уронишь свою покойницу, недовольно проворчал Костян. Носилки выровнялись, Спуск прекратился, и меня грубо сбросили на твердый холодный пол. Я едва сдержала стон. Прозвучали удаляющиеся шаги, хлопнула дверь, и наступила глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Тишина и холод. Кажется, здесь было еще холоднее, чем в морге. Кроме того, если в морге я хотя бы могла свободно дышать, здесь я едва не задыхалась в своём мешке. Я поняла, что наконец осталась одна, и если не хочу умереть от переохлаждения или от удушья, нужно как-то отсюда выбираться и вообще сделать хоть что-то для своего спасения. Потому что неизвестно, для чего меня сюда привезли, но уж точно, что ничего хорошего меня впереди не ждет. В первую очередь нужно выбраться из мешка. Однако легко сказать, но гораздо труднее сделать. Мешок был довольно узкий. Конечно, я вовсе не толстая, поместилась в нем легко, но это не значит, что я могла внутри этого мешка заниматься художественной гимнастикой и бальными танцами. Кое-как я сумела согнуть руку и дотянуться изнутри до молнии, но чертов замок никак не поддавался. Как я не тянула его, как не подталкивала молнию не открыть. Наверное, ее можно расстегнуть только снаружи, взявшись за язычок. Ну да. Ведь эти мешки предназначены для перевозки покойников, и вряд ли кому-то приходило в голову, что их будут открывать изнутри. Мне еще повезло, что первая бригада санитаров, бывшая в курсе нашей дикой затеи, не связала меня, как положено это делать с настоящими трупами перед отправкой их в морг по рукам и ногам. И не примотала мне челюсть к затылку. Иначе вряд ли бы я в морге вообще выжила. Во-первых, а во-вторых, бандиты бы меня застали в виде уже самого неподдельного трупа. Во всем этом был один плюс. Кувыркаясь внутри мешка, я немного согрелась от затраченных усилий. Я снова вытянулась на полу, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. При этом что-то больно кольнуло меня взад. Я сместила руку в том направлении и нащупала на заднем кармане джинсов английскую булавку, приколотую там от сглаза. Кое-как отстегнув ее, я протиснула руку обратно, высунула булавку из мешка, с трудом зацепила бегунок молнии и попыталась при помощи этого подручного средства сдвинуть его с места. Никогда не думала, что моя жизнь будет зависеть от того, смогу ли я расстегнуть самую обычную молнию. После нескольких минут немыслимых усилий бегунок сдвинулся на несколько миллиметров, потом дело пошло быстрее, и наконец я смогла просунуть руку в образовавшийся просвет. Дальнейшее заняло несколько секунд. Я наконец смогла расстегнуть проклятую молнию выбраться из мешка и вдохнуть полной грудью я огляделась по сторонам я находилась в большом бетонном подвале точнее в полуподвале под самым потолком этого помещения были маленькие окошечки находившиеся на уровне земли и забранные снаружи решётками благодаря им в моем подвале было не совсем темно Кроме меня здесь были разные садовые инструменты и инвентарь: грабли, лопаты, корзины, лейки, секаторы. Еще стояли картонные коробки и ящики. Ознакомившись с их содержимым, я обнаружила в коробках семена и луковицы растений, а ящики были наполнены землей. Я такие видела в детстве на даче у своей подружки. Поэтому сообразила, что в этих ящиках хранятся до весны клубнеи, георгинов и других цветов. Короче, мой хладный труп положили в кладовку садовника, как самое холодное место в доме. Не обнаружив в подвале ничего полезного, я направилась к выходу, решив срочно делать отсюда ноги, но сперва раздобыть на эти ноги хоть какую-то обувку. На дворе сентябрь. Долго ли я босиком пробегаю? И неизвестно, как далеко меня завезли за город. Хорошо бы куртёжку какую-нибудь найти и деньги, хоть 100 рублей, лучше 200. К счастью, дверь не была заперта снаружи. Садовый инвентарь обычно не пытается сбежать, тем более что никто не ожидал такой прыти от моего трупа. Я поднялась по лестнице и осторожно приоткрыла дверь. Она выходила в длинный коридор, освещённый редкими галогеновыми светильниками. Я закрыла её за собой, при этом она отвратительно скрипнула, и крадучись двинулась по коридору. В этот коридор выходило ещё несколько дверей. Я подёргала одну из них, но она была заперта. Впрочем, у меня не было намерения обследовать дом. Мне сейчас хотелось только одного выбраться отсюда и как-нибудь добраться до города. Дойдя до конца коридора я увидела перед собой деревянную лестницу на второй этаж. Подниматься по ней не входило в мои планы. Это не приблизило бы меня к выходу из дома. Но вдруг сзади, в дальнем конце коридора, послышались голоса. Раздумывать было некогда, и я стрелой взлетела вверх по лестнице. Передо мной снова оказался коридор, но он отличался от первого, как небо и земля. Пол был застелен зеленой ковровой дорожкой, по стенам висели нарядные бра из цветного стекла в стиле хай-тек и гравюры в металлических рамках. На мое счастье, коридор был пуст. Вариантов не было, и я пошла по этому коридору. На этот раз первая же дверь, с которой я поравнялась, оказалась приоткрытой. Я прижалась к ней ухом и, не услышав изнутри ни звука, рискнула войти в комнату. Это была спальня причем обставленная в японском стиле. Посреди комнаты находилась большая низкая кровать из черного дерева. Возле дальней стены стоял низенький туалетный столик, наполовину прикрытый шелковой расписной ширмой с танцующими журавлями и цветущей сакурой. По стенам висели японские цветные гравюры. С потолка свисал светильник из бамбука и рисовой бумаги. И еще здесь были керамические вазы и статуэтки. Все это было бы красиво, если бы в комнате не царил жуткий беспорядок. Кровать была не застелена, чёрные шёлковые простыни комом брошены на полу, там же вперемешку валялись платья, колготки и женское белье. Все это я разглядела в первую же секунду. Во вторую секунду я увидела рядом с туалетным столиком еще одну дверь и поняла, что она ведет в ванную комнату. Оттуда доносилось журчание воды. Значит, там кто-то был, скорее всего, хозяйка спальни. Почему-то у меня сразу же возникло к этой женщине стойкое неприязнь и недоверие, хотя я в глаза ее не видела никогда. Вот, казалось бы, ничего я никому плохого не сделала. А непонятно, почему чувствовала себя загнанной дичью. В любом случае, долго находиться здесь нельзя, нужно пробираться к выходу и убегать, пока меня не рассекретили. Но раз уж я оказалась в этой комнате, хорошо бы обзавестись хоть какой-то обувью. Босиком я далеко не уйду. Да и какой-нибудь теплый свитер нужен, а то я просто-напросто замёрзну. Комната принадлежит женщине Так что здесь можно найти что-нибудь подходящее. Я отодвинула створку шкафа. На плечиках висели вечерние платья, легкие блузки, нарядные жакеты. Мне это все было без надобности. Внизу стояли несколько коробок с обувью, но в них оказались только туфли на шпильке и нарядные босоножки. В такой обуви бегать еще хуже, чем босиком. Мне бы найти какие-нибудь кроссовки или спортивные ботинки. Но ничего подобного здесь не было. Очевидно, дама передвигается исключительно на авто. Да и то не сама за рулем сидит, а может, и ее на руках носят. Так бы и мне устроиться.